Глава пятая. Перед уходом я планировала навестить Сихил, чтобы завершить обучение и сдать экзамен. В этом сына не обманывала. И настроение было такое, что хотелось выплеснуть пары, дать волю эмоциям. Наколов палец обострею костяного лезвия, я провалилась без времени артефакта. Как не пыталась понять, каким же образом древние создали кинжал но так и не разобралась в принципах действия и способах управления временем. Гений-мастер не давал мне покоя. Хотелось также воссоздавать окружающую природу и менять ландшафт внутри пространственного кармана, как это делал древний. Пока получилось лишь принести землю, обустроить грядки и выращивать растения естественным способом. Разве что рельяно ускоряла рост побегов. Но к магии пространства ее дар не имел отношения. «Приветствую, Ваше Величество», — отвесил церемониальный поклон древний. Я так и не поняла, каким способом Сихил прознала коронацию, но теперь обращался только так. «Вижу, вы обрели должную силу, которая поможет преодолеть финальный этап. Похвально. Поздравляю». «Не с чем тут поздравлять», — пробурчала, подавив тяжелый вздох. С мастером я вела себя, как и прежде, не акцентируя внимание на новом статусе. Поэтому исполнила традиционное приветствие и замерла в ожидании дальнейших распоряжений. «Что-то не так?» — уловил моё недовольство мужчина. «Ничего такого, чем бы стоило гордиться. Погиб Глирх моего сына, его друг и защитник. Нет повода для радости или поздравлений». «Всего лишь», — хмыкнул древний. «Уж лучший хищный кот» чем наследник. Разве в душе ты так не считаешь? Отвечать мастеру не стало, не собираясь выворачивать перед ним душу. Ему не понять, что ярко я знала еще котёнком. Он вырос на моих глазах, заматерел. Я наблюдала все этапы взросления котика. Думала, они с даром составят отличную команду. А теперь что? Как бы там ни было, но ты шагнула на следующую ступень плетёной лозы. Теперь твое тело готово к тому, чтобы принять мою науку. А раз так, настало время для финального испытания. По желанию Сихила окружающая мирная обстановка пышущего зеленью и рентала сменилась на мертвый лес с гиблыми деревьями, топями и хищными тварями. Жду тебя в замке, чтобы отметить окончание обучения и вручить перстень мастера. С этими словами эльф крутанулся на месте и исчез, поднимая за собой вихрь магии. А из водоворота выскочила клыкастая тварь, наподобие той, которая вмерзла в лед, только на этот раз ее не сдерживали снежные оковы. На занятия я приходила в тренировочном костюме и с оружием в руках. Что-либо достать из пространственных карманов не получалось, потому что на самом деле их со мной не было. В безвремени артефакта попадало лишь сознание, хотя я не видела препятствий тому, чтобы не иметь доступа к тайникам. Но, видно, в этом месте правила устанавливал хозяин. Пользоваться преимуществами безразмерных хранилищ запрещалось. Поэтому на поясе висел меч из рога чербиса, за спиной эльфийский лук и колчан со стрелами. А по кармашкам охотничьего костюма распиханы полезные мелочи. Я оценила расстояние до крепости с белоснежными шпилями, возвышающейся на горизонте. Ориентир приметный, только добираться предстояло через гиблый лес в худшем его проявлении. Смазанным движением ушла от атакующего монстра. Оттолкнувшись от земли, взвелась вверх, обрушиваясь на тварь. Меч привычный легко рассек плоть, но застрял между наростами на гребне, тянущимися вдоль позвоночника. Монстр взревел и встряхнулся по собачьи, чтобы сбросить меня со спины. Без оружия испытания не пройти, поэтому я вцепилась в рукоять обеими руками, пытаясь удержаться и высвободить меч. Удалось это ценой двух зубьев, отломившихся у основания. Такого еще не бывало. Я этим мечом камни кромсал, и ничего. Помимо прочего, у твари была бешеная регенерация. Я еще только обдумывала, куда нанести новый удар, а рана уже затянулась. Следующие полчаса я кружила вокруг мерзко воняющей туши, определяя слабые места. По всему выходило, что таких не было. Куда бы ни попадал меч, тварь неизменно восстанавливалась и становилась еще злее. Только умение двигаться на сверхскорости и спасало от смерти. Очевидно, новая разновидность тварей требовала нестандартного подхода. Учитель не натравил бы хищника, которого нельзя убить. Или натравил. Как бы там ни было, следовало найти способ его уничтожить. И быстро, пока не сбежались другие монстры. Я кинула зверя магическим взглядом, отмечая грязно-серый цвет ауры и полыхающие зеленым пламенем силовые узлы. Неужели понадобится танец смерти? Времени на размышления не было, приступила к выполнению сложного рисунка, в котором тело и меч служили кистью для начертания магического плетения. Первый же удар по ядовито-зеленому энергетическому узлу привел тварь в неистовое бешенство. Она и так не отличалась дружелюбностью, а тут как с цепи сорвалась. Но я уже нащупала уязвимые точки и продолжила наносить по ним прицельные удары, когда загасила последний светящийся узел. Монстр рухнул на землю, осыпавшись горстью праха. «Да, трофеев с такой добычей не дождешься. уныло констатировала я. Подкрепив потраченные силы глотком восстанавливающего эликсира, злобно посмотрела на шпили башен, которые уже не казались прекрасным произведением архитектурного искусства древних. «Что ж, скоро я до тебя доберусь, Танангулен сорвавшись с места, углубилась в лес и сразу ушла на второй ярус. На земле под ногами хлюпало болото. Повсюду летали злобные кусачие твари, которым привычные комары в подметке не годились. А под каждой кочкой горели отблески зеленой ауры, сигнализирующие об опасности. На деревьях живности тоже хватало. Однако наставник не ставил целью уничтожить каждого встречного монстра. Мне надлежало только пройти через лес и вовремя прибыть в замок. Не сосчитать, сколько раз на протяжении долгого пути я исполнила Танец Смерти и еще два десятка подобных плетений, призванных разрушить ауру живого существа. С неживыми боевое искусство древних также срабатывало безотказно. Причем от монстров даже косточки не оставалось. Трофеи следовало снимать с еще не убитых тварей. Я приловчилась. Правда, далеко не с первой попытки. Прежде надлежало ослабить монстра, уничтожив главные энергетические узлы, питающие мозг и двигательные центры. Затем отрубить лапу или отсечь голову. И только потом нанести добивающий удар. Благодаря этому способу парочкой клыков и набором стальных когтей я обзавелась. Жалко портить меч из рога чербиса, который безотказно служил столько лет. Да и раны у хищников заживали медленнее когда я использовала клыки местных тварей. Лёгким испытанием, назначенное Сихилом, я бы не назвала. Поддержание сверхскорости и предельной концентрации сжирало магический резерв. Если бы не сила озерного монстра и выносливость глирхов, я бы сдалась еще в начале пути. Прежде я не задумывалась, что хищные кошки обладали способностями. Они поддерживали звериную стойкость за счет энергии, разлитой в воздухе, и повышали способность к ментальному общению. Я чуяла опасность, направленную агрессию и жажду крови. Пробежка по наихудшему варианту гиблого леса показала, что я способна длительное время использовать магическое зрение. Ведь это дополнительный расход энергии, которого я практически не ощущала. По всему выходило, что способности Глирхов полезнее в ориентале чем магический резерв. Сама природа адаптировала хищных созданий к выживанию в суровых условиях. Не исключено, что воспринимать мир магическим зрением для глирхов так же привычно, как дышать. Какие еще твари обладали подобными способностями? Не потому ли они кидались на магов, что видели в них серьезных противников и стремились уничтожить? Эльфийский замок появился внезапно как бывает, когда выбираешься из полосы тумана или же вываливаешься из зарослей на открытое пространство. Строение возвышалось на пригорке, покрытом луговой травой, и резко выбивалось из мрачной серого пейзажа болотистой почвы и черных искореженных деревьев. Я ступила на каменистую тропинку и направилась к гостеприимно распахнутым воротам. Наставник встречал на балконе, расположенном над парадным входом с крутыми ступенями. По белоснежному камню велся ядовитый плющ, опутывая мраморные перилы и колонны, подпирающие входную группу. Я подумала, что чересчур долго буду плутать по комнатам, если воспользуюсь традиционным входом через двери. Поэтому, взбежав по ступеням, легко взобралась по колонне наверх, перемахнула через бортик и оказалась перед Сихилом. Наставник почтительно поклонилась. Задание выполнено. Ваше величество, я рад и в то же время печален, что наше обучение подошло к концу. Эльф улыбнулся кончиками губ. Это означает, что скоро вы отправитесь на встречу с темным королем. Верно, такой был план, я кивнула в ответ. Однако вы даже не представляете, что вас ждет. Прежде чем вручить перстень мастера, позвольте, покажу кое-что. Приглашающим жестом поманил за собой. «Разве я могла возразить или отказаться?» В очередной раз кивнула и устремилась к выходу с балкона. Едва только переступила порог помещения, которое издали виделось как обыкновенная комната в нейтральных тонах. С глаз будто бы спала пелена. Или же я окунулась с головой в иллюзию? Сразу так и не определиться. Я оказалась в гигантском зале с такими высокими потолками, что захватывало дух. Величественные статуи эльфов, барельефы и мозаичные картины на стенах были выполнены в мрачных черных и серых тонах. Будто бы краски разом поблюкли и выцвели. На гладком полу, натертом до блеска, красовалась черная лилия. Цветок воссоздали с таким мастерством, что просматривалась каждая прожилка, А капли росы выглядели так правдоподобно, что хотелось собрать влагу легким прикосновением и растереть между пальцами. Взгляд скользил, окидывая стены с серебристыми полотнищами зеркал в обрамлении массивных рам. Перепрыгивал на другие предметы, притягивающие внимание. Таким была массивная конусообразная люстра, спускающаяся с потолка и касающаяся сердцевины цветка на полу. Люстра поблескивала и переливалась темными гранями, будто живая. Она же отражала многочисленные предметы, в том числе и мое встревоженное лицо. На контрасте с мрачным помещением я выглядела непривычно светлой, сияющей, хрупкой. С белоснежными волосами, заплетенными в сложную прическу. Светло-голубом традиционном одеянии эльфов. Когда успела переодеться, я только догадывалась. Вероятно, это часть иллюзии, которую намеревался продемонстрировать Сихил. Но до чего же натуральные я испытывала ощущение от невесомой шелковистой одежды, касающейся кожи. Необычная люстра мешала рассмотреть, что же располагалось в дальней части зала. Точно так же и меня невозможно было увидеть тому, кто затаился там. Подсознательно ожидая неприятностей, я не рискнула ступить в сторону и шла по прямой укрываясь в тени сверкающего конуса. Что ж, не зря опасалась. Наставник, вероятно, решил напугать меня зрелищем мертвеца в царственных одеждах, выседающего на массивном троне. «Видимо, это Риван Хинтарен», — сообразила я, рассматривая жутковатого на вид темного короля. Эльфийская корона с непривычно высокими заостренными зубцами и зловеще поблескивающими темными адамантами плотно обхватывала костяной череп с остатками плоти. Эльфийские уши смотрелись костяными наростами, торчащими по бокам. В остальном непримечательная человеческая черепушка, в бездонных глазницах которой горел яростный зеленый огонь. Одежда слегка провисла на грудной клетке, выпирая узловатыми костями. На подлокотниках лежали иссохшие кисти рук, обтянутые кожей. На уродливых пальцах поблескивали артефактные перстни. Lurelia. Раздался зловещий шепот, пробирающий до печенок. Я вздрогнула от звука загробного голоса, проникающего под кожу липкими щупальцами страха. Учитывая, что груда костей на троне даже не шелохнулась, я невольно заозиралась по сторонам. «Люрелия!» С болезненной яростью выкрикнул кто-то, наполняя помещение отзвуками эха. Я неосторожно шевельнула рукой и задела люстру, состоящую из десятков тысяч зеркальных лепестков. Они задрожали, издавая хрустальный звон а мое отражение проявилось в каждой серебристой поверхности зала, будто бы странная конструкция транслировала его по зеркалам. «Люрелия!» Горящие глазницы черепа уставились прямо на меня. От леденящего страха живот скрутило в тугой узел, а по спине скатились холодные капельки пота. «Запомним!» — раздался зловещий шепот Сихила за спиной где его еще секунду назад не было. Убить темного короля можешь только ты. Найди, куда он спрятал сердце. Пронзи кинжалом. Оболочки не причинить вреда. Она дарована самим адесом и наделена бессмертием. Разве сердцу не положено биться внутри организма? За счет чего в мешке с костями поддерживается жизнь? Несмотря на страх, опутавший тело липкими щупальцами думать, я не разучилась. «Сама посмотри», — подсказал Сихил. Я снова переключилась на магическое зрение. В замке наставника я расслабилась и посчитала, что испытание пройдено. Видно, зря поторопилась и приглушила полезную способность. Взглянув на темного короля новым взглядом, обнаружила в груди концентрированный сгусток зеленого пламени. «Что это?» — прошептала, уже догадываясь, что услышу в ответ. «Жертвенные кристаллы Адоса, напитанные силой темного алтаря, дарующие Ривану могущество и власть над мертвыми слугами». «А что произойдет, если разрушить его вместо сердца?» — уточнила из любопытства. «Случится выплеск такой силы» что не останется никого живого вокруг. Зловещим тоном предрёг древний. Не исключено, что откроется проход между мирами. А в мире Эльсент пожалует самадес. Правда? Удивилась. А как же? Прикусила язык, ощущая недосказанность в словах Хельфа. Как же он пожалует, если взрыв уничтожит оболочку? А как в прошлом королевстве Лиурелии удалось ранить мужа? И почему сразу после этого он потерял силу и впал в спячку на полторы тысячи лет? Осведомленность Сихила о жизни и посмертии темного короля настораживала. Он ведь сам утверждал, что связан с ним с давних времен. «Что вы хотели узнать, ваше величество?» Наставник насторожился. Пришлось срочно выкручиваться. Мне непонятно, что помешало тёмному богу сразу прийти в Мерельсинт. Сосуд, способный уместить божественную суть Адеса, оказался чересчур хрупким. Эльфийские и человеческие тела разрушались от одного присутствия рядом сверхсущества. И только могучие маги выдерживали прикосновение бога. И что же изменилось теперь? Вырвалось против воли. Как и к чему этот якобы сосуд подготовился, если провел полторы тысячи лет в спячке? Тело за минувшее столетие напиталось темной энергией, охотно пояснил Сихил. Гибельная тьма подточила силы хранителей, ослабляющих короля магии и других божеств. Вам надлежит поторопиться, пока зло не вырвалось на свободу. С вашего позволения, наставники, я немедленно отправлюсь за кольцом в Мелесин. Раз уж обучение завершилось, нет больше причин откладывать поход на север. Воспользовалась удачным моментом, чтобы покинуть без времени артефакта. Разумеется, Ваше Величество. Эльф обогнул меня и встал впереди, закрывая собой тронный зал. Мужчина коснулся пальцами моего лба отчего иллюзия рассыпалась, и мы переместились в белокаменное помещение замка, наполненное светом. Оно удивительно напоминало темный зал, только расцвеченный сочными красками и золотистыми бликами. Мы вместе прошли нелегкий путь. Я без ложной скромности заявляю, прежде никто из учеников не достигал вершин мастерства за столь короткое время. Поздравляю. Для истинной королевы есть только один путь, и это путь к победе. Носи этот перстень мастера с честью. Будь достойной великой судьбы, которую нам уготовили боги. С этими словами эльф снял собственную печатку, с витиеватой росписью по ободку, и надел на мою левую руку. Я невольно ахнула, наблюдая за вихрем магии, окутавшим драгоценность пока та перемещалась от учителя ко мне. Оказавшись на пальчике, кольцо вспыхнуло, проявляя ровный узор, и исчезло из поля зрения. При этом я почувствовала, как плотно оно обхватило основание мизинца. «Как такое возможно?» «Магия!» — снисходительно улыбнулся Сихил и галантно поклонился, накрывая губами мои похолодевшие пальчики. Верю, ты справишься с возложенной миссией. Скоро моему заточению в артефакте наступит конец. Ты достигнешь желаемой цели, а я получу долгожданную награду. Награду? Разве вы не исчезнете в небытии, Как исчезли души тех, кто попал в плен артефакта? Несомненно, однажды так и случится. Но я не страшусь гибели. С радостью покину этот мир. Обвел неопределенным жестом окружающую обстановку. Я отправлюсь на покой с чувством выполненного долга. Надеюсь, мы еще встретимся перед этим. Буду рад, если навестишь меня, поделишься проблемами или расскажешь об успехах. Я всегда помогу и поддержу советом. Благодарю за науку, наставник. Непременно загляну к вам перед походом. А сейчас мне действительно пора идти. Попрощавшись, я покинула без времени артефакта. Оказавшись в убежище, с облегчением перевела дух. Здесь я могла отдохнуть и осмыслить полученные сведения. Перстнем мастера древнего воинского искусства я заслуженно гордилась. Награда льстила самолюбию и служила поводом для праздника. Я приложила массу усилий, чтобы достичь столь высокого результата. Так почему вызвала подозрение поведение наставника? Виной ли тому его происхождение и причастность к тайнам прошлого? Без помощи Сихила я бы давно погибла. Сколько раз кинжал отводил смертельную опасность и забирал жизни тварей? А как часто выручала воинская наука, позволяющая побеждать противника? Благодаря эльфу и моему упорству друзья тоже овладели тайным знанием, составив надежную команду. Сихил ангулен больше других приложил усилий к тому, чтобы приблизить будущую победу. Возможно, во мне говорила паранойи и привычка везде искать подвох. Я слишком часто сталкивалась с обманом и подлой благодарностью, что разучилась верить людям. Что ж, вероятно, моя излишняя подозрительность наложилась на странное поведение Сихила. Но он был и остается узником поглотителя. Дальше только от меня зависит, как быстро раздобуду недостающие части артефактного доспеха. Я отправлюсь в углу Рентала. Уже не во власти древнего духа что-либо изменить. Как прошло. Встретили меня на выходе из убежища взволнованные друзья. Новость о гибели Глирха отступила на второй план на фоне испытаний древнего эльфа и мысли о других проблемах. А в ущелье время текло своим чередом. Тяжелый день еще не закончился. Эльдерион знает правду о Ярхе. Я вздохнула, ощущая, как накатывает тоска по погибшему котику. Малышу было нелегко принять факт, что друга больше нет. Немернис, Тебенсур. В мое отсутствие прошу уделить внимание учёбе и тренировкам. Давайте сыну по сильной нагрузке и распределяйте его занятия так, чтобы не оставалось времени ни на что другое. Нилрини, мы отправляемся в Мелисин. Предупредил Эльфирку. Выходим на рассвете. Я иду с тобой. Тут же вызвался Эрмит. И я поддакнула Зельгу Дафна. Калем жестами показал, что последует туда же, куда и я. В этом упрямце я даже не сомневалась, а вот на Урчика сложно оказалось уговорить остаться дома. Ущелье останется под надежной защитой. Нашел он кучу доводов в лице наставника, Синдара и полчищ Мирцинов. Я тоже хочу принести пользу. И ты принесешь, когда возглавишь охотничий отряд по добыче твари и организуешь защиту муравейника от крупных хищников. Не повелась на уговоры брата. К тому же я собираюсь построить сеть убежищ на пути к Мелисину, чтобы максимально сократить обратный путь. Через проходы в пространственных карманах вы прибудете на помощь, если таковая понадобится. Нет смысла идти в Орентал большой группой. Было бы неплохо построить убежище и в землях Квалмов. Под началом Санкаса там собралась серьезная сила, добавил Тебансур. Если потребуется, из воинов можно сформировать небольшую армию. «Я займусь этим вопросом сразу после возвращения из Мелисина, пообещала наставнику. «А пока важно укрепить наш дом и проработать взаимодействие с мерцинами. Смело задействуйте ребятишек для контроля строительства укреплений. Это научит их ответственности и закрепит навыки общения с союзниками». Попробуйте также привлечь самцов-воинов к общим тренировкам. Я поговорю с королевой до отъезда, чтобы она выделила сотню солдат. «Хищная сотня», — Ты цокнул языком. «В этом что-то есть. Не переживай, Лаиса. Мы сделаем все, что потребуется. Не подведем. Только как же ты уйдешь, не завершив обучение?» «А с чего ты взял, что оно не завершено?» Я хитро улыбнулась и направила магический импульс к печатке на мизинце. Ого! Взгляды воина вскрестились на лаконичном украшении. Без изысков или драгоценных вставок оно являлось предметом мечтаний присутствующих молодых людей. И девушек тоже, чего уж там. «Поздравляю!» Приемный отец сгреб меня в охапку и оставил невесомый поцелуй на макушке. Горжусь тобой, дочка. Не представляешь, как я рад за тебя. Успехи учеников всегда ощущаются гораздо важнее собственных. Кто бы мне сказал тогда в лежках, что упрямая девчонка, которую пальцем перешибить можно было, достигнет таких высот. Выходит, я правильно поступил, когда забрал тебя в Танксур. Даже не сомневайся в этом. Порывисто обняла мужчину в ответ. «Мне невероятно повезло с наставником и со всеми вами». Обвела ребят благодарным взглядом. Сборы были недолгими, учитывая, что необходимые в быту или походе вещи и так носились с собой. Как и планировала, навестила перед отъездом королеву Мерцинов. Для ее безопасности и скорейшего вынашивания потомства я построила отдельное убежище которым матка могла бы укрыться от серьезного противника. Ключом для входа служил специальный артефакт, закрепленный на лапе, который пропускал насекомое внутрь и выпускал по ее желанию. Для строительства укреплений нового дома требовались рабочие, а для организации питания и охраны — солдаты. Поэтому самка непрерывно откладывала яйца, из которых вырастали новые и новые поколения муравьев. Пищи вокруг хватало, сильных хищников отпугивали глирхи, или убивали люди, так что довольная королева занималась исключительно продолжением рода. На просьбу она откликнулась и пообещала, что утром отряд из сотни воинов прибудет в ущелье, тем более что слаженная охота вместе с людьми могла бы стать в будущем новым опытом и научить Мерцинов самостоятельно справляться с угрозами ренталом. Вечером у нас состоялся прощальный ужин, на котором присутствовали люди и звери. За столом нашлось место для каждого, с кем хотелось разделить радости и печали. Мы почтили память отважного Ярха, запалив в его честь поминальный костер во дворе. Четвероногим сородичам досталось гора жареного мяса и сладостей, а люди Зельги и Эльфир посидели в обширном семейном кругу, вспоминая воинские успехи храброго котенка. Глирхов я планировала забрать с собой в качестве силовой поддержки, и чего уж там ездового транспорта. Верхом на кошках мы быстрее преодолеем большие расстояния, нежели будем идти пешком. Дальше северного вагора хищникам нет хода. Даже саяр, несмотря на серебристый окрас, означающий, что зверь вырос в горах, плохо переносил холод. Так что четвероногие друзья сопроводят нас до границ северных земель, после чего вернутся в ущелье а в поход я их забирала, чтобы развеялись и разогрели хищную кровь охоты на сильных монстров. Эльдарион выспался в убежище, и весь вечер не отходил от меня ни на шаг. Рильяна, как узнала, что Глирхи уходят, убежала к Рии и возилась с ней до утра. Маленький Хас прощался с Саяром. Наурчик разрешил сыну покататься верхом, в пределах ущелья и близлежащих окрестностей. Теперь-то, обеспокоенные такой дружбой, родители убедились, что надежнее защитников малышам не найти. И смело отпускали детей под присмотром кошек. А вот Дар держался в стороне от друзей и не пошел на прогулку. Я надеялась, поведение малыша связано с тем, что ему хотелось побыть рядом со мной. Но не исключала варианта, что мальчишка нарочно дистанцировался от других ребятишек запомнив слова о роли будущего правителя, привязанностях и слабых местах. Однако я недаром оставляла сына с Немернисом и Тебансуром. Они без объяснений поняли, в чем дело, и пообещали, что проконтролируют этот момент. Ведь каждый воин проходил подобный урок, сталкиваясь с потерями, учился с ними справляться и жить дальше».